Россия, 41, 10 километров юго-западнее Краматорска, 5 июля, 7 часов утра. Ночь прошла на удивление спокойно. Лишь один раз позвонил капитан Болеголов, определив место базирования фургона, и Калашников отвел машину ближе к деревне Матищи, в пяти километрах от Салазарьева. «На вопрос прыгуна, может, дадите нам сопровождение? Антиболь коротко пообещал». После ротации сейчас решается вопрос отступления, и людей нет». «Какого отступления?» — не понял капитан. «Мы же вперед пошли, Салазарьева заняли». «Приказ сверху отступить, так что перебазируйтесь восточнее и ждите команды». Переехали за полночь, нашли командира батальона, занимавшего вторую линию обороны, но и он ничего не знал об отступлении, заявив. «Командующему виднее, куда нас перебросить». Поздно ночью поужинали сухим пайком у машины, сев в кружок вокруг костерка, разведенного сержантом. Рагун был мрачен и малоразговорчив. Итан ждал, когда заговорит брат, но и тот молчал, задумчиво глядя на язычки огня, лизавшие сухие ветки. Еще когда меняли позицию, Лева пытался проанализировать нападение дрона, предложив два варианта — вражеские беспилотники и российские БПЛА — Но Иннокентий его не поддержал, хотя первым предположил охоту на машину операторов и разговор увял. Итан ждал, что скоро они получат объяснение, почему машина подверглась нападению в тылу, однако никто к ним не пришел и заданий не выдал. Не позвонил и болеголов. Проснувшись в шесть часов утра, Чисадмин больше не уснул, разложил по полочкам сказанное Иннокентиям ранее и произошедшее вчера события и пришел к выводу, что брат знает больше, чем говорит. Достаточно было вспомнить его обмолвки, что он 88-й, из какого-то будущего, чтобы воображение Чисадмина начало рисовать ситуацию в стиле путешествий во времени. Романов на эту тему сотворено огромное количество, и к ним можно отнестись скептически, если бы не одно «но». Иннокентий не производил впечатления шутника. Он знал, что говорит». Дальнейшие события показали, что фантастические допущения Итана имели под собой почву. Ровно в восемь часов утра батальон, занимавший вторую линию обороны под Матищами, снялся с места и отступил на восток, оставив фургон с командой операторов без прикрытия. Сука, отреагировал на это грубоватый Лева, вытирая потное лицо своей знаменитой шляпой. «Что происходит?» «Мы отступаем», — задумчиво ответил Иннокентий. Поглядывающий на запад, канонадок у трупа утихла, и в душу Итана вкралась тревога, усиливая без того острое состояние безвозвратной потери. Беспокойство за судьбу Лавинии не покидало через админа, и он даже начал подумывать, не сорваться ли в Луганск, чтобы попытаться спасти девушку. «Но ведь мы еще два дня назад наступали», — напомнил прыгун. «Значит, старуха поменяла стратегию». «Это почему?» «Потому что лицо новый договорняк машин». Маршалеса договорилась с украинским Майданом перекроить фронт. «Да ладно! Машины даже с искусственным интеллектом не способны договариваться за спинами людей и предавать». «Предавать? Нет. Менять приоритеты? Да». Иннокентий посмотрел на Итана. «И твою лавинию заперли в СИЗО по этой причине. Она узнала то, что не должна была узнать». Итан покосился на вытянувшееся лицо капитана. Иннокентий понял его мысль. Лева тоже должен знать, во что мы вляпались». «Во что?» — хрипло спросил Прыгун. «В дерьмо. Мы попали под оптимизацию военного положения обеих воюющих сторон. Наши Супер-ИИ решили, что данное положение армии невыгодно для них, и надо срочно уравновесить потери и приобретения». «Не понял?» «Мы в западне, Лёва», — негромко сказал Итан. И если за нас возьмутся серьезно... А беспилотник навел на нас миномет несерьезно? Лавинию девушку Итона задержали следкомовцы по приказу старухи, а удар из миномета предназначался нам. Старуха зачищает инфосферу для предотвращения утечки информации о затее оптимизации. Бляха-муха, прямо такие терминатор, а не искусственный интеллект. Увы, фильмы про терминаторов действительно предвосхитили появление искусственного интеллекта, для которого человек не будет иметь значения. Злобная тварь! Искусственный интеллект не злобен, он просто будет делать свое дело, не считаясь с нами, вот и все. Станем мешать – избавиться, не станем – еще поживем немного. Просто мы дожили до момента воплощения грез в действительность. Откуда ты знаешь? — Знаю, дружище, у нас эта проблема еще острее. — Где это у вас? Иннокентий посмотрел на Итона с ироническим прищуром. — Догадываешься? — Восемьдесят восьмой — это оно? — Молодец, — сообразил. — Ты из сорок первого, но вариантов огромное количество, хотя я далеко не заглядывал. Прыгун снова снял свою мятую шляпу, вытер вспотевшую лысинку на затылке ладонью, нахлобучил обратно. «Что за шутки, мужики? Сорок первый и восемьдесят это о чем?» «Потом объясним. Надо уходить. Батальон покинул позиции не просто так». «Что значит, у вас проблема острее?» — поинтересовался Итан. «В каком году?» «Действительно, в восемьдесят восьмом?» Накинти рассмеялся. «Ты принял меня за хроноходца? Ошибся, хотя и не принципиально». Номера кое-каких вариантов метакопий и в самом деле совпадают с календарным отсчетом времени. Вот как ваш, сорок первый. Но мой восемьдесят восьмой соответствует семьдесят первому году. 2071. тысячи семьдесят Почему? Переедем и поговорим. — Да объясните же, о чем толкуете! — взорвался разозленный капитан. В небе над лесопосадкой сверкнула искра. — Дрон, бегом, парни! — Инокентий подтолкнул спутников к курганцу. Гони, сержант! Фургон сорвался с места и начал петлять по лесополосе, объезжая деревья, и стараясь не выезжать на кочковатое травяное поле. Через несколько секунд завыло, и на то место, где он стоял, обрушилась ракета. Взрыв был такой силы, что под ударной волной полегло все кольцо деревьев, а с десяток их было вырвано с корнем. К счастью, фургон уже скрылся за деревьями, и взрывная волна лишь качнула его с кормы на нос. «Бля!» — оценил нападение прыгун. «Теперь точно, Искандер!» «Хорошо, что у вас тут пока нет ждунов», — сказал Иннокентий. «Чего?» «Так у нас прозвали умные пули и нанодроны формата Слаутерботс, то есть бот-убийца». «Система Fire and Forget». Примечание. «Выстрели и забудь с английского». Выпускает пулю, имеющую точный биопортрет в цели, и та носится по миру, имея неограниченный ресурс, пока не убьет приговоренного. Угар! Но это лишь малая доля функции ждунов. А кроме этого есть еще нано-насекомые, хвосты нанодронов размером с бактерию, которые собираются в стаи и могут фрустрировать человека, превращать его в зомби или шизика. Плюс нейроимпланты, плюс контуры дополненных реальностей, плюс вар-трансформеры. «Что?» «Оружие, изменяющее форму объекта. Можно долго перечислять». «И все это, чтобы уничтожать людей?» — выторщил глаза прыгун. «Жизнь человека потеряла всякую ценность, и зомбированные ненавистью люди, даже нормально рожденные, смирно идут на убой, как быки на заклане. Что у нас, что у вас?» — У нас не так. — Да, Россия сорок первого года еще сохраняет человеческое в человеке, да и то с оговорками. Вами тоже управляют искусственные интеллекты. Вот почему нам надо предпринять нестандартные шаги, чтобы выжить. Почуяв угрозу, маршалеса не остановится, пока не нейтрализует источник. — Но я ничего противозаконного не делал, — возмутился Лёва. Иннокентий грустно кивнул. — Ты контактировал с нами. «Старуху не остановят, твои оправдания!» «Все, уходим, парни!» «Петя, гони!» — очнулся капитан. Фургон помчался дальше. Однако укрыться от разведбота, зависшего над второй линией траншей российской обороны, было непросто, и вовремя свернув к оврагу, уткнувшемуся в болотце, курганец лишь чудом избежал попадания свалившихся с неба ракет комплекса «Уран-40». Били залпом, и шесть взрывов сбоку от фургона очертили круг диаметром двадцать метров. «Суки!» — выговорил прыгун. Итан встретил его взгляд, и капитан добавил с кривой улыбкой. «Впервые жалею, что наши минометчики так метко стреляют. Хорошо бы сбить наводчика. Нам нельзя останавливаться», — покачал головой Иннокентий. «Интересно, парни знают, по кому стреляют?» Едва ли. Им просто передают координаты цели, и не подчиняться они не могут. Тогда нам кранты. «Товарищ капитан, у нас же есть истребок, сказал Итан. Он имел в виду беспилотник, способный уничтожать вражеские беспилотные аппараты. «Не успеем развернуть. Высадите меня, я попробую сбить птичку». «Нет уж я сам!» Прыгун, хватаясь за ремни, поручни и стойки, Фургон мчался без дороги, раскачиваясь, как лодка на волнах. Добрался до кормы, достал из ячей коробку со сложенным ястребком и выпрыгнул. «Мы помотаемся по кругу!» — крикнул ему вслед Итан. «Потом подберем!» Курганец сдал назад, вылезая из оврага кормой. И тотчас же в болотце, в которое упирался овраг, свалилась ракета. Так как вместе ее падения уже начиналась топь, взрыв прозвучал не так громко и выбил не воронку, а буквально колодец диаметром около трех метров и такой же глубины. Волна грязи, кочек комьев земли и остатков болотных растений выбросилась во враг, но до носа машины не достала. На стекло кабины долетели лишь мелкие брызги. Отличная работа, похвалил меткость артиллеристов и и смерча лупит. Фургон выскочил на поле у лесополосы, помчался вдоль кромки поля к видневшимся недалеко домам какого-то населенного пункта. Грохнуло еще раз. Ракета угодила в дерево и скосила сразу с десяток ветул. Фургон свернул в лес, застрял в мешанинику старенько и спиленных и полузгнивших стволов. «Надо уходить», — скрипнул зубами Иннокентий, цеплявшийся за все, что помогало удержаться от тряски. «Мы и так пытаемся». Я имею в виду из машины. Ее все равно подстрелят. Старуха не человек. Ее ничем не напугаешь и не обманешь. — Ладно, давай. — Вылезай, — скомандовал Иннокентий, бросаясь в конец кабины. Итан безмолвно последовал за ним. «Сержант — Сержант, — крикнул брат, — выходи, иначе убьют. — Не могу, — приоткрыл окошко кабины Калашников. — Я отвечаю за машину. Брошу, посадят. А не бросишь, тебя взорвут вместе с фургоном. Попробую загнать под защиту деревьев. Может, не заметит. Бегите, догоню!» Вылезли из кабины на колючие заросли кустарника. Курганец снова пополз с по кущим давно неухоженной лесополосы. Но далеко уйти не смог. Через минуту раздался свист, и огненный смерч накрыл машину, разрывая кабину на части. Грохот взрыва разнесся по буйракам. Стих. Наступила тишина. «Петя!» Итан кинулся к машине. «Стой, дурак!» — рявкнул брат. Потом метнулся за админом Фургон горел, испуская клубы черного дыма. Спасать было некого. Водительская кабина, отброшенная на поле, тоже дымила. Калашников был мертв. «Лёва — Лева, включил рацию Итан. Никто ему не ответил. — Куда побежал прыгун? Иннокентий повертел головой, ориентируясь. — По-моему, на другую сторону лесопосадки, чтобы запустить дрон. Бросились к соседнему полю и через несколько минут наткнулись на свежую воронку в дерни, вонявшую порохом. Неподалеку лежал капитан, вернее, все, что от него осталось. Ракета взорвалась всего в пяти шагах от прогуна, тело из осколки и снесли капитану полчерепа вместе со шляпой. «Угар», — вспомнил Итан Словечко, которым тот выражал свои чувства. «Дрона не видать», — сказал озабоченно Иннокентий наверное лёва успел его запустить и спас нас вот почему мы еще живы надо бы похоронить у нас всего минут пять до прилета еще одного беспилотника надо успеть убраться подальше не хочу бегать как заяц тогда погибнешь нас все равно достанут не достанут если воспользуешься моими советами но прежде нам лучше смыться отсюда беги один «А о лавине ты подумал?» Итан с трудом освободился от ступора. Сердце заработало сильнее. Он стиснул зубы. «Говори!» «За мной!» Выбрались на край лесополосы, рванули вдоль поля к домикам недалекой деревушки, окруженной множеством воронок. Видимо, здесь когда-то шел бой между отступающими силами ВСУ и российскими штурмовиками. Когда беглецы приблизились к первым хатам, крытым почерневшим гофром, Над местом гибели капитана появился жучок-беспилотника. Дырнули в хату с выбитыми окнами. Впрочем, в деревне не оказалось ни одного уцелевшего дома, и жители покинули ее, так и не вернувшись обратно. С полчаса выглядывали в окно, не высовываясь, пока дрон не улетел. Итан сел на пол спиной к стене, достал флягу. «Хочешь — Хочешь? Кенти сел рядом, достал свою. — Ну что, готов слушать? «Только без комментариев по ходу, потом задашь вопросы». «Хорошо». Темный Лобов глотнул воды и начал рассказ. Конечно, Итан ожидал услышать необычайную историю, догадываясь о тайнах появления однофамильца, хотя и не угадал истинное положение вещей. Иннокентий не был путешественником во времени. Зато он был путешественником по «гильбертовому пространству», как он называл эту странную виртуальную конструкцию – объединявшую все миры мультивселенной. Этот безмерный конгломерат метавселенных, подобных знакомой земной вселенной с ее звездами и галактиками, мало что вмещал в себя бесконечное количество вселенских пузырей, но и порождал все новые и новые, потому что каждый миг все миры разветвлялись на столько копий, сколько таила в себе матричная реальность, в том числе та, в которой появилось Солнце с планетами и родилось человечество. Итан, как всякий образованный человек своего времени, конечно, читал об открытиях и гипотезах ученых космологов, предложивших концепцию, делящихся в том самом Гильбертовом континууме метавселенных. Идею подал физик Хью Эверетт, третий, еще в середине XX века. С тех пор ведущие мировые физики изучили и дополнили ее, и она превратилась в теорию, несмотря на ведущиеся до сих пор споры. И вот, по словам брата, Иннокентий смог убедиться в реальности теории на практике, когда ему представилась такая возможность. «Я тоже беглец», — сказал он, изложив основы бреда, по его же и шутливым оценкам. «Мне пришлось бежать от преследования в нашей метареальности под номером 88 вашу, всего лишь 41-ю, соответствующую календарному году». «2041-му? Совершенно верно. А у вас какой сейчас год?» Я же говорил, 2071. А почему ваш 88-й вариант не совпадает с 2071 годом? Куст ветвлений континуума включает разное количество реалов от 2 до 500. Чаще всего их 3-5. Как ты узнал об этом? Считал ветви не я. Инфа мне попалась случайно. Откуда? Мне повезло. Ну, в каком-то оптимистическом плане. Я, как и ты, постинформер. «Я вообще-то чиз-админ. В нашем мире постинформер тоже, по сути, айтишник, аналитик и спец по цифровой обработке информации. Над проблемой связи метавселенных мультиверса бились десятки ученых до меня, но удалось решить ее и дойти до финала только мне». «Как?» «Все реальности, ответвившиеся от матричной, остаются запутанными, взаимодействующими. Надо лишь определить код запутанности, что я и сделал». «Код?» — усмехнулся Итан. В голливудских боевиках постоянно плохие парни гоняются за ключами или паролями, от обладания которыми может рухнуть мир. К сожалению, веселого тут мало. Даже в этих боевиках часто зашифрована истина. К примеру, фильм «Матрица» абсолютно точно определил проблемы цивилизации, возникшие с развитием искусственного интеллекта. Могу привести не один пример. Терминатор? Терминатор в том числе. «Все, что может выдумать человек, реализуется в мультиверсе. И даже то, что ему кажется невозможным. Но не суть. Я по образованию математик. Решил проблему, от великого ума признался в этом своему другу. И тебе пришлось бежать». Иннокентий развел руками. «Так я оказался здесь, в сорок первом варианте». «Значит, твой друг оказался предателем?» «Как тебе сказать? Он работает в спецслужбе по кибербезопасности». Угар. Что? Лёва сказал бы. Угар. В том смысле, что ты классно нашел кому признаться в открытии. Все спецслужбы во все времена действуют одинаково, узнав важный секрет. Почему это? Потому что они исполняют решения, преимущественно испорченных властью людей. Твой друг, может, и не предатель, если занимается кибербезопасностью страны. Однако наверняка доложил начальству, которое заинтересовалось твоим кодом. Кстати, почему ты сбежал в наш э, вариант? Не знал, что тут творится? Примерно знал, но промахнулся. Целил в нулевой вариант, а попал в ваш, сорок первый. Что значит нулевой? Матричный? Матричный был первым с 2022 года, когда решался вопрос, начинать его или нет. Нулевой же, как я считал, должен был ответвиться еще до вашего 2014-го, когда началась атака нацистов на русскоязычный Донбасс. Я вообще хотел попасть в мир до распада Советского Союза. Золотое было время, если бы не гнилая власть и не предательство Горбачева с Ельциным. Не они главные в этом деле. Главные не они, но это не снимает с них ответственности за разрушение империи. И они все равно подонки, не избивай меня. Так вот, оказалось, что я не могу нырнуть в реал ниже 2022 года, потому что QR-алгоритм не является машиной времени. «В году мир разделился на несколько вариантов бытия. В том, в котором СВО не началось в 2022-м, родился ты и копировался вплоть до твоего 23-го варианта. Я тоже из этой ветви Вселенной. И в ней война с 2040 -го года шла до 2071, до моего 88-го реала». Итан попытался представить рождение копии Вселенной, но не смог. «Не могу сообразить». По свободе поймешь. Ты говорил о том, куда хотел переселиться. Да, я промахнулся, потому что код Перехода подвержен квантовым флуктациям, чего меня занесло к вам. Сочувствую. По губам Иннокентия скользнула слабая улыбка. Знаешь, по сравнению с тем, что творится у нас, ваша сорок первая реальность — почти рай. Наш восемьдесят восьмой вариант намного страшней. Люди стали рабами, как у Оруэлла. Или вообще исчезли? Если бы исчезли, я бы здесь не появился. Земля разделена на бизнес агломерации со своими властными структурами и органами защиты от преступников, которых хватает. Но управляют ими искусственные интеллекты. В этом корень всех проблем. Идет постоянная прокси-война бизнес-кланов. Но есть и человеческие анклавы, где нет машин, так сказать, резервации, общины, не подчинившиеся цифровым технологиям. «Кстати, имеется и русский тайон». «Где? На севере? Магадан?» «Антарктида», — рассмеялся Инокентий. Итан недоверчиво посмотрел на него. «Не шутишь?» «Абсолютная правда. По нашему летоисчислению русская община откололась в 2050 году, когда еще русский мир был в силе. Большая община в Антарктиде. 20 миллионов жителей. О, прилично. Я думал, скажешь, тысяча». Не золотой миллиард, как когда-то мечтали в Европе, но для развития хватает и людей, и ресурсов. Ты из нее? Я из другого тайона, Синары. Как? Азиатско-русской агломерации, столица в Хабаровске. Оба-на! Слава богу, не в Китае. К сожалению, ничего хорошего, но я родился в Томске, учился в Новосибирске и переехал в Хабаровск. Потом расскажу подробней. Еще один вопрос. А Москва у вас что? Не столица? Когда Россию разделили олигархи на три части, три агломерации, хотели, кстати, на десять, не получилось. Так вот, Москвой завладела бизнес-империя под названием «Клуб Пяти», и под ее началом осталась европейская часть России. Клуб закрыл границы своих владений, и о нем мало что известно. А у меня нет доступа к развединформации. Интересно. Вернемся к нашим делам. Последний вопрос. Мы родственники? «Ты Лобов, я Лобов». Можно сказать и так. Генетические линии людей не прерываются при ветвлении миров. До начала расщепления у нас был один общий предок Лобов, но в каждом варианте квантовые флуктуации меняют реальность, пусть и незначительно. И мы постепенно изменяемся, сохраняя корни. Туманно, честно говоря. Что есть, то есть. На пространное объяснение нет времени. Тебе надо бежать. «Не могу. Сам напомнил про Лавинию. Нужно спасти ее во что бы то ни стало. Сначала спасись сам, потом подумаешь о ней. Куда ты предлагаешь бежать и как?» «До твоего варианта я побывал в нескольких, в том числе в базовом, который начался в 2022 году и стал матричным. Я ли ушел?» «Почему?» «Несмотря на отсутствие у них развитого искусственного интеллекта, жить там невозможно». Я имею в виду «жить так, как живут твои земляки». Элита вообще не думает о народе, а народ несет колоссальные потери не только нацисты и украинцы, но и россияне. Договорников там хоть и меньше, зато они значительно масштабнее и продлевают войну, потому что она выгодна всем, кто зарабатывает на ней. Особенно гребут предатели у власти, не говоря уже о грабительском бизнесе. «У нас всем заправляет старуха». «В матричном системного искусственного интеллекта еще нет, но власти к нему продвигаются семимильными шагами. У вас же всем заправляет и империя. Маршалеса — лишь военная квинтэссенция искусственного интеллекта». «Не понимаю ее интереса. Ведь старуха маршалеса — машина. Ее не должен интересовать бизнес. Машину невозможно подкупить или соблазнить. Это не машина» а система искусственного интеллекта, включающая в себя и биологический, то есть человеческий интеллект. Ее бизнес — игра, кто бы что ни говорил, и ради оптимизации этой игры она способна на все, вплоть до ликвидации мешающих ей объектов и субъектов. «Кстати, матричный вариант отличается от вашего 23-го. Там ЧВК Вагнер в 23-м бах!» «Музыканты?» — усмехнулся Итан. «Но воюют хорошо». У нас были попытки создать, но не увенчались успехом. В разных вариантах частные военные компании то есть, то нет. В третьем, к примеру, ЧВК имеет название «Левша». Композитор или какой-то функционер? Вообще-то «Левша» — это герой повести Лескова. Неужели не читал классику? Итан поразовел: Не читал. А в вашем 88-м есть частные военные компании? У нас произошло слияние it компании с частным бизнесом. Мир раскололся на сотни тайонов, и каждый приобрел собственную армию, по сути, ЧВК. А что стало с Вагнером в Матричном? Владелец музыкантов возбухнул, пытаясь донести до президента факты злоупотребления властью Генералитетом Министерства обороны, и его мятеж пришлось нейтрализовать. До боевых столкновений не дошло, однако его заставили уйти в Белоруссию, а компанию расформировали. Большая часть осталась в армии на контракте, остальные ушли с владельцем. Но еще есть отличия, все не перечислишь. Сам же создатель погиб, в его самолет подложили бомбу». «Да ну!» — Иннокентий кивнул. «Увы». «Кто это сделал? Нашли? Украинское ДРГ?» «Нашлись предатели среди обслуги аэропорта, осевшие в спящие ячейки, управляемые бритами». «Рева сказал бы угар». «Еще вопросы есть?» «Куча! Времени у нас кот наплакал. Скоро сюда нагрянут охотники, чтобы убедиться в нашей гибели, и надо определяться с отходом». Итан покачал головой. «Старуха вычислит нас, куда бы мы ни направились. Ты совсем тупой родич, или просто не попадал в серьезную переделку и перестал соображать?» В душе Итана родилась злость. «Полегче, приятель? Что я упустил? Без обид, думай!» В моем родном варианте бытия нам пришлось бы идти нестандартным путем, искать логические непредсказуемые шаги. Здесь же у нас только один путь — бежать. Старуха уже наняла. Забудь о ней. Я научу тебя переходить из одного реала в другой, где тебя никакая местная старуха не достанет. В нижних вариантах реальностей, которые я называю реалами, состояние компьютерных технологий похуже, чем у нас. Как у тебя с биогаджетами. Не вшили? «Что такое биогаджеты?» «Всякие допы, усовершенствования, защита от псивоздействия, наноботы, антивирусы, расширители сознания». «О них больше говорят, чем внедряют. Есть кое-что. Вшинник, например. Это блокатор гипно». «У нас они тоже называются вшинниками. Что еще?» «Мышечные усилители давно в ходу. Дальновид». «Что?» «Дальновид помогает регулировать остроту зрения». У нас это зверевид, типа животное зрение. Вообще-то вооружен ты неплохо. Воинскими искусствами интересовался или достаточно бодибилдинга? Шар. Даже так?» и вдруг ударил Итана в лицо тыльной стороной ладони, не меняя позы, очень быстро. Чесадмин движением головы и плеч легко ушел от удара, подставил ребро ладони, гибко охватил ладонь брата и попытался ответно завернуть его руку за спину, но Инокентий в свою очередь, легко высвободил ладонь, словно она была скользкой, как кусок льда, отодвинулся. «Неплохо реагируешь, родич. Темпом владеешь?» Итан посидел пару секунд, входя в состояние скоростного движения, и в течение доли секунды переместился с правого бока от инокентия на левый тот улыбнулся. «Очень даже неплохо. А считывать QR-код без пароллера можешь? Что за детская забава? В голову не приходило. По идее, если ты владеешь шарозащитой и вшитыми гаджетами, сможешь запомнить. Зачем? Это поможет выпутаться из любого положения. Каким образом? Иннокентий достал из бокового кармашка металлическую пластинку серебристого цвета, без каких-либо надписей или символов». «Давай потренируемся, пока есть время». «Что это?» Иннокентий сжал пластинку с краев, и на ней проступил квадратик сложного рисунка из множества мелких закорючек и точек. Он был похож на действующие в стране и за рубежом QR-коды, продовольственных и вообще любых товаров, и пользовались ими все, кто хотел купить вещи или услуги через интернет. «Что ты видишь?» QR? «Запомнить расположение пикселей сможешь?» «Шутишь?» В коде тысячи закорючек всего лишь 1089. Это тестовый пароль, я его специально создал для настройки. Настройки чего? Собственного мозга! усмехнулся Инокентий. Для точного посыла нужно хорошенько успокоиться и запоминать расположение пикселей до тех пор, пока. повисла пауза. Пока что! не дождался продолжения Итан. Сам увидишь, если у тебя получится. На, держи! Итан взял пластинку. Присмотрелся к рисунку, стараясь удержать в памяти россыпь черных закорючек и зерен. Несколько секунд напрягал зрение, пока точки и запятые не стали расплываться. «Черт!» — выдохнул он, сдаваясь. Накинтий отобрал пластинку, похлопал его по плечу. «С первого раза и я иногда застреваю. Давай еще раз. Но не води глазами по квадрату хаотично. Лучше всего входить в поток, словно читаешь книгу. Слева и направо, и сверху вниз». Итан послушался, снова сосредоточился на рисунке, и вскоре квадратик вдруг полилавел, стал объемным и мигнул перламутровым кубиком. От неожиданности час админ и два не выронил пластину, и куб попал, превращаясь в плоский квадратик. «Угар!» Иннокентий засмеялся, но резко оборвал смех, услышав, долетевшись снаружи через выбитые окна звук. Выглянул в ближайшее. «Кажется, у нас гости. Вертушка!» Итан тоже высунул голову над подоконником. В небе над лесополосой кружил вертолет. «Восьмой наверняка с группой десанта. Надо было бежать дальше. Успеем!» — накиньте сел на пол. «Попробуй еще раз». Сосредоточиться в ожидании десантной группы было трудно, однако Итан преодолел волнение и буквально приказал странному рассыпчатому квадратику ожить. На этот раз все получилось. Квадратик из черных зерен мигнул и превратился в светящийся кубик зеленого цвета. «Отлично!» — кивнул Иннокентий. «Теперь главное». Он перевернул пластинку, которая с обратной стороны имела платиновый оттенок. «Здесь код перехода. Он не сложнее тестового, но требует абсолютно ювелирного запоминания. Когда запомнишь его до мелочей, произнеси слово «рок», и поток запутанности реалов перенесет тебя в соседний». «Рок? Что означает это слово?» Аббревиатура «Рок» существует во всех вариантах этого куста бытия. Обозначает она русский офицерский корпус, который во всех реалах борется за независимость России от всех дьявольских посягательств. Так что если повезет, и ты встретишь кого-то из «Рока» в других реалах, тебе помогут. «Сам справлюсь», — отмахнулся Итан. «Но мне нужно вернуться, чтобы спасти лавинию. Ухожу я всего на пару часов». Возвращаться будешь тем же путем. Ты отдашь мне пластинку, а сам как же? Она тебе не понадобится, главное запомнить код. Вызовешь его в памяти, скажешь «Рок» и «Адью». А если меня занесет не в свой этот реал? Достаточно при произнесении слова «Рок» вспомнить запоминающуюся деталь твоей реальности. Какую? Издалека прилетел треск автоматной очереди. Иннокентий заторопился думай быстрее. Что характерно для вашего варианта бытия?» Итан выпятил губы, перебирая в памяти знаковые для данного времени объекты. «Кремль?» «Он везде одинаков». «А ты что вспоминаешь?» «Это личное». Ветерок принес с околицы деревни, приближающийся шум погони. «У тебя минута». «Личное». Итан вспомнил сон Иннокентия и то, как его поразил однажды гигантский айсберг — отколовшийся от щита Антарктиды, когда отец впервые показал ему этот материк. Старший Лобов работал на российской антарктической станции «Звезда». Когда Итану исполнилось шесть лет, он взял сына с собой, и из борта самолета тот увидел айсберг. Ощущение восторга осталось в душе до сих пор. «Айсберг!» «Что?» «Я видел айсберг у берегов Антарктиды». «Годится! Включай переходник!» А я не выйду из этого перехода м -м, голым. Я подкорректировал файл под пятиметровый пересылаемый объем, так что сохранится все, что на тебе. Да уходи же!» Итан сосредоточился на возникшем над платиновой стороной пластинки пятнистом квадратике, напрягся, вбивая в память гвозди всего скопища пиксельных отметин, и стиснул зубы, когда квадратик превратился в кубик красного цвета. «Усилием воли в памяти вырос айсберг». И уже мысленно произнося слово «рок», Итан вдруг подумал, «А если меня вынесет в Антарктиду?» Но было уже поздно отменять процесс. QR-код перехода открыл часадмину вход в тоннель запутанности миров. В глазах потемнело.